Юлия Зимина. Высший на грани нервного срыва. Пролог. Демия. — Что? — сорвалось с моих губ в то время, как в груди появилось плохое предчувствие. — Замуж? — Ты уже достаточно взрослая, — кивнул дед, которого я любила до потери пульса. — Пора бы уже завести свою семью. — Но, дедушка... Нервно смяло поясок от платья, смотря куда угодно, только не в глаза главы клана Уинтон, к которому я и относилась. «Для этого мне нужно найти достойного... А искать я его буду очень долго, потому что замужество в мои планы пока не входит. Я же не могу выйти за кого попало!» — смиренно произнесла я. «Примерно такого ответа я и ожидал!» — усмехнулся вампир, который, конечно же, раскусил мою задумку. Поэтому завтра ты поедешь в поместье Канторай. — Зачем? — напряглась я, всё же вскидывая взгляд и наблюдая в глазах дедушки непоколебимую решимость. — Оно же пустует. — Уже нет, его выкупили, — было мне ответом. — И тебя там будут ждать. — С какой целью? — интуиция шептала, что явно для чего-то плохого. — Ты решил меня с кем-то познакомить? — И познакомить тоже, — откинулся в кресле высший. «Тоже?» — напряжение росло. Я чуяла неминуемую беду. «Что значит тоже «Это значит, милая моя Дэми, что завтра ты переезжаешь к своему будущему супругу». «Что?» — я не выдержала, вскакивая на ноги и метая глазами молний. «Что значит переезжаю? Жить? Насовсем?» «Именно так», — подтвердил мои слова статный мужчина в возрасте. По нашим законам, вполне нормально жить рядом со своим женихом после обручения, дожидаясь свадьбы. Заодно познакомитесь поближе. Уверяю, достойнее его тебе не сыскать. Я учащенно дышала, не желая принимать сказанное. Но почему? Пыталась достучаться до главы клана. Почему так спешно? И ты сам сказал, что жить вместе можно только после обручения. Почему я переезжаю именно завтра? Потому что помолвка сегодня. «Нет!» — в ушах пульсировала. «Я была сама не своя. У меня слуховые галлюцинации!» «Да какого чёрта здесь происходит вообще?» Закрыла уши ладонями, продолжая смотреть в глаза Высшего. И понимая, что нет, он не шутит. И каждое его слово я поняла верно. «Сейчас ты недовольна!» — кивнул глава клана, вонзая мне кол в сердце. «Но потом ещё спасибо скажешь!» Вылетела из его кабинета, гонимая самим дьяволом. Меня разрывала на части от несправедливости. «Двадцать пять!» — рычала я мысленно. «Мне всего двадцать пять! Какая к чертям свадьба?» В комнату родителей я ворвалась без стука, что было просто непозволительно с моей стороны. Но эмоции напрочь отключили все знания этикета, заложенные в меня с самого рождения. «Как он мог?» — сокрушалась я, заламывая пальцы и готовая рвать на себе волосы. Думала, он меня любит, а в итоге получилось всё в точности да наоборот. «Успокойся, адемия Матушка была взволнована, ступая по моим следам, пока я металась из стороны в сторону, пылая счастьем от озвученной ранее новости. «Да как я могу успокоиться, когда родной дед без моего ведома устраивает мою помолвку сегодня, а завтра я переезжаю в дом жениха?» Сотрясалась от ярости, не могла принять позицию главы клана Уинтон. «Вы знали об этом?» Вперила взгляд в отца, на лице которого читалась вина. «Знали!» – ахнула я. «Он рассказал нам об этом час назад. Тебя как раз не было дома», – пану склонил голову родитель. «Кто?» – тяжело дышала, чувствуя, как колотится сердце в груди. «Кто этот смертный, что решил взять меня в жены?» кайран единственный сын клана нориган «Нет!» – взвыла я. «Только не этот, ушибленный на голову!» «Дочь, тише!» — зашептала матушка с опаской, поглядывая на дверь. — Да он же тот ещё гад! — взревела я. — Как дедушка мог отдать меня ему? Этот Кайрон эгоист до мозга костей! Самовлюблённый нарцисс! Вечно строит из себя не пойми кого! Терпеть его ненавижу! — Не могу! — Чего? — зыркнула в сторону отца. — Терпеть его не могу! — И это тоже! — кивнула я, охваченная эмоциями. — Ты можешь отказаться от брака? — прошептала матушка. «И тогда на наш клан ляжет клеймо позора», — закивала я. «Гениально, что тут еще скажешь? Чтобы потом все знали, что я опорочила нашу честную фамилию». «Тогда сделай так, чтобы Кайрон отказался от тебя», — добавил отец. «Ты у нас та еще вредина с богатой фантазией». «А ты прав», — коварно протянула я, злобно хихикнув. «Прав как никогда. Я не замараю честь нашей семьи. Клан Уинтон останется незапятнанным». «Чего нельзя сказать о семье моего многоуважаемого женишка?»